Глава восьмая. Чтобы на этот раз не проспать рассвет, Юми поставила сразу пять будильников. Некоторые из них звенели один за другим. Потом семь минут перерыва и контрольный выстрел. то время, когда она уже больше не могла оттягивать. Кое-как поднявшись с кровати, она направилась в ванную комнату и несколько секунд приходила в себя под струей холодной воды. «Это слишком жестоко», — пробубнила она. Возможно, девушка и смогла бы обойтись без интернета какое-то время. Но тут было сразу две веских причины, почему она не стала этого делать. Первое — это все-таки у нее были важные чаты, в которых она состояла. А еще она не хотела отставать от жизни и постоянно мониторила ленту новостей в различных сферах деятельности. Но и второе, возможно, даже более важное — у нее было стойкое чувство, что Гису, не просто так сделал подобное уточнение про рассвет. Вообще она считала, что Хигай ничего не говорит напрямую. Но если он акцентирует на чем-либо внимание, значит, к этому однозначно стоит присмотреться. Юми вышла из ванны и почувствовала некое облегчение. Уже спустя несколько минут сон отошел, ей стало даже более легко, чем когда она просыпалась в 8-9 часу. Девушка села на свое кресло за учебным столом и взяла в руки телефон. Однако первым делом она зашла не в чаты, за жизнью которых следила. Немного подумав, она нашла новый чат на дуй щеки» и кликнула по нему. Время было раннее, но уже сейчас в группе было несколько сообщений, отправленных сегодня. И первое же, что бросилось в глаза, самое верхнее сообщение от Гису. Он отправил фото, но не свое. На фотке было недовольное, опухшее максимально заспанное лицо Чана. Причем они находились не дома, а на какой-то возвышенности, откуда открывался великолепный вид на рассвет. Чан стоял прямо в халате, в домашних тапочках и с кружкой кофе. Он пытался пошире раскрыть глаза, но у него это явно не получалось. Да и лицо в общем и целом выражало крайнюю степень недовольства, Несмотря на то, что он пытался натянуть улыбку. Юми присмотрелась к фотке и невольно прыснула от смеха. «Вот кому действительно не повезло», — усмехнувшись, произнесла она. «Живет под одной крышей с главным деятелем, блин. Гису, походу, его прямо из постели вытащил и силком заставил куда-то ехать на окраину города. Хотя они и так живут на окраине». Девушка посмотрела в окно, наблюдая, как солнце только начинает подниматься над горизонтом. После чего она прошла на кухню и заварила себе кружку ароматного кофе. Взяв кружку кофе, она снова взглянула в окно, потом посмотрела в чат, где постепенно начинали прибывать люди из школы, а потом сделала фото и отправила его в чат. На фотке получился неплохой вид из окна ее частного дома. Она сфоткала свою кружку кофе на фоне рассвета и подписала «С добрым утром». Люди в чате общались и в шутку делились тем, кто с какого раза проснулся. Потом начали обмениваться самыми удачными рингтонами для будильника, чтобы было невозможно его проигнорировать и продолжить спать. Но тут, конечно, были и свои минусы. Родители либо соседи могли этого не оценить. Юми не заметила, как пролетело отведенное время для интернета и с удивлением в сердце подметила, что так и не зашла в те чаты, которые собиралась посетить изначально. Вот блин, она поджала губы и уставилась на телефон. Большинство учеников уже покинули сеть и отображались как оффлайн. «Не успею?» «Не успею», — печально подметила она и поставила режим полета. «Придется дождаться завтрашнего дня». В школе она подметила, что многие одноклассники пришли уже не с такими заспавшимися лицами, как вчера, но были, конечно, и те, кто готов был проклянуть все на свете. А вы видели сегодняшнюю фотку в чате? На перемене после первого урока начали разговаривать девчонки из класса. Юми слегка заинтересовала это, но она решила не присоединяться к разговору. «А, красивый вид. Интересно, где это?» «Да какой там вид?» — вмешался одноклассник. «Теперь я понимаю, что Чан с Гису действительно страшные люди. Не просто просыпаются на рассвете, но еще и едут куда-то, чтобы сделать якобы красивую фотку». «Да уж, сумасшедшие». «Ну, в хорошем смысле этого слова». «Да чего уж там, можно и не в хорошем». «Просто сумасшедшие», — добавил парень. Ребята посмеялись и вышли из класса. Юми же в это время начала оглядываться по сторонам и думать о том, чем бы сейчас занималась, будь у нее телефон и доступ в интернет. «Вот так часто и бывает. Пока имеем, не ценим, а когда...» Пробормотала она и замолкла на полусловие. Ей на глаза попался Чан, который сидел и что-то читал. Парень вникал в какие-то документы, и девушке не понадобилось много времени для того, чтобы понять, что это никак не связано с их учебой. «Привет», — обратилась она к Чану. «Чем занимаешься?» «Привет, да я это, весь в делах. А теперь, когда Гису заставляет просыпаться на рассвете, я ложусь раньше и не все успеваю делать по бизнесу. Вот приходится тут нагонять», — последнюю фразу он произнес на выдохе. «О, понятно. Слушай, не хочется тебя отвлекать, но у меня тут появилась одна идея». Юми сама себе удивилась. Она сообразила на ходу и при этом начала говорить, буквально не подумав. «М?» — посмотрел он на девушку и принялся ждать. «Последнее время, чтобы я тебе не предлагала, ты постоянно отказывался из-за нехватки времени». «Да, ты об этом». «Извини, пожалуйста, но я серьезно, прям весь в мыле». «Да-да, я поняла. Вот я и хотела тебе предложить кое-что другое». Девушка выждала пару секунд и продолжила говорить. «Из-за запрета пользования интернетом я, если честно, даже не знаю, чем заняться в свободное время. А ты место себе не находишь, вечно в делах. Вот мне и стало интересно посмотреть, чем ты таким занимаешься постоянно». «Так, и?» — протянул Чан, продолжая смотреть на девушку. «А что, если я немного с тобой покатаюсь? По твоим делам? Навязываться и мешать работе я не буду, но там, где можно посмотреть, было бы неплохо». Я возьму машину с водителем, и мы просто немного покатаемся. Тем самым ты и времени немного сэкономишь, и мое любопытство удовлетворишь. «М? Как тебе идея? На машине? Проговорил Чен и задумался. В принципе, почему бы и нет. Вот и славно, радостно произнесла Юми. Тогда я вечером после занятий заеду за тобой. В неприметном черном автомобиле, недалеко от проходной, за задним тонированным стеклом, сидел Борамсон. Он хмуро смотрел на вход на завод, где собрались рабочие. Никто ничего не выкрикивал, никто не держал плакатов. Люди просто стояли, поглядывая то на ворота, то на округу. На смену, за рабочее место никто не спешил. «Босс, а зачем в последний момент перед воротами всех собрали?» — спросил меченый, сидевший на переднем кресле и с интересом разглядывающий толпу. «Нашим людям на завод ходу нет», — пояснил «Дикий топор», Достал пачку сигарет и выудил одну. Если замес начнется на территории завода, то мы никак не вмешаемся. А как их бойцы туда попадут? Да хоть в грузовике каком-нибудь, хмыкнул главарь. Я бы какой-нибудь тентованный грузовик отморозками забил и на завод с документами заехал. Ну а там миссии всех подряд. Меченый закивал головой, а затем удивленно вскинул брови. Полиция, босс. Дикий топор усмехнулся и кивнул. Ничего лучше, видимо, не придумал. Произнес он и достал зажигалку. Или просто проверяет, что тут и как. «Может, это так? Авангард?» — задумчиво спросил Меченый. «В смысле?» — спросил Борамсон, затянувшись. «Ну, приедет полиция, узнает, в чем дело, засвидетельствует, что все хорошо, что все целые и здоровы, а затем отморозков подвезут и пошло-поехало». «Очень может быть». Кивнул главарь бандитов, открыв стекло и стряхнув пепел. «Ты мне скажи, наш-то ничего лишнего не брали?» «Ну, стволы я у всех отобрал», — пожал плечами помощник. «Цыпа хотел трубу взять, но я ему запретил. Рабочие с обрезком трубы подозрительно». «С голыми руками оставил?» — хмыкнул дикий топор. «Ну, кастет у каждого есть», — пожал плечами мимиченный. «Ну и пара ребят на подстраховке на другой стороне улицы в полном обвесе». Борамсон хмыкнул и задумчиво взглянул на стражников правопорядка, что, пообщавшись с рабочими, спокойно развернулись и направились к машине. «Ну, теперь и посмотрим», — задумчиво произнес дикий топор и почесал подбородок. «Авангард это? Или лай глупой шавки?» Лысый здоровяк оглянулся на своих бойцов, что отошли назад, ближе к воротам за спины рабочих, и кивнул ближайшему со шрамом на левой щеке. «Ждем цыпа», — кивнул тот. Здоровяк повернул голову и взглянул на полицейскую машину, что отъезжала от завода. Усмехнувшись, он достал из кармана пачку жвачки, закинул в рот одну подушечку и принялся ее жевать. «Блин, я думала нас арестуют», — произнесла девушка из рабочих, что стояла рядом. «За то, что не идете на работу и стоите у завода?» — умыкнул Цыпа и покосился на девушку. Та с опаской взглянула на него и спросила. «Из какого ты отдела?» «Из политического», — хохотнул здоровяк и протянул пачку жвачки девушки. «Будешь?» Девушка растерянно протянула руку, взяла подушечку и неуверенно спросила. «Ты из бандитов, да? Дикого топора?» «Бывших бандитов», — медленно и обстоятельно двигая челюстью произнес бригадир. «Времена меняются», — так наш босс говорит. «Только методы те же». Девушка несколько секунд рассматривала накаченного здоровяка, после чего произнесла. «Меня Ахон Хирим зовут». «Цыпа», — кивнул ей здоровяк. «Цыпа? Это ведь прозвище, да?» «А-а». «А почему цыпа?» «Курицу жареную люблю», — хмыкнул здоровяк. «А при чем тут цыпа?» «Не знаю. Не я кличку себе придумывал». Пожал плечами тот, начав разминать шею. Девушка осторожно взглянула вслед уезжающей полицейской машине и спросила. «Нас ведь не побьют?» не -э", мотнул головой Цыпа. «Мы-то тут нахрена». Затем он нахмырился и спросил. «Тебе сказали, что делать?» «Если начнется драка с кем-то неизвестным, отойти назад и не вмешиваться». «А если их больше будет, чем нас?» — кивнул здоровяк на два десятка бойцов за его спиной. «Бежать? Не вмешиваться?» Цыпа кивнул и добавил. «Если тебя догонят и бить начнут падай, сворачивайся калачиком и руки вот так вот подними». «Голову так закроешь, и кишки не отобьют!» Показал он, как держать руки. «Поняла?» «Поняла», — кивнула девушка. «Сыпа! Три машины с юга!» Подошел к нему мужик со шрамом на лице. Вруть за нами!» Тот в руках бандита снова завибрировал телефон от сообщения. Он опустил взгляд и тут же добавил. «Севера еще три!» Здоровяк взглянул на дорогу, по которой к ним издалека колонной подъезжали три машины. С другой стороны также двигались еще три. «Точно они», — хмыкнул Цыпа. «Молодец, Шкет, глазастый малый». Тут он заметил, как напряглась девушка рядом с ним. Он слегка толкнул ее в плечо и указал на противоположную сторону улицы. «Если что, бежать туда, поняла?» «Поняла». В это время машины остановились у проходной, и из них начали вылезать люди с пластиковыми трубками в руках. У всех они были одинаковой длины, словно их кто-то организованно вооружил. «Пошли!» — рявкнул ципа, вытащил кастеты из карманов и ударил стальными держателями друг от друга так, что проскочила искра. Бойцы «Дикого топора» тут же двинулись вперед, выходя в первые ряды рабочих. «Какого черта вы тут делаете?» — крикнул вышедший вперед кореец. За его спиной тут же начали вставать другие мужчины азиатской внешности. «Нелегалы!» — хмыкнул шрамированный, ставший рядом с бригадиром. «Все нормальные бойцы тут!» «Вам, суки, доверили рабочее место, а вы что? Кто затеял это дерьмо?» — продолжал орать кореец. «Я?» — сделал шаг вперед цыпа, смотря на корейца ледяным взглядом. «Ты кто такой?» — оглядел его с ног до головы неизвестный и с размаху влепил своей палкой по лицу здоровяка. «Ты кто такой, чтобы тут решать, кто будет работать, а кто нет?» Цыпа даже не дернулся от удара, хотя тот пришелся ему по лицу и разбил бровь и виска. Из нее тут же потекла капелька крови, что медленно и неторопливо проскользила по щеке, оставляя красную линию и повисла на подбородке. «Глухой?» — врезал пластиковой трубой по подбородку Цыпу незнакомец. «Кто разрешил тебе командовать на заводе уважаемого Килубома? Здоровяк спокойно повел челюстью, выплюнул жвачку, резко выкинув руку, схватил за шею корейца. «Пошли!» — рыкнул он, поднял над землей противника и со всей дури зарядил ему по ребрам-кастетам. «Ах!» выпучил глаза тот от боли и хруста в боку. «Мочи, ублюдков!» — раздался крик бандита со шрамом на лице бросившегося на ближайшего азиата. Келубом быстрым шагом вошел в кабинет для совещаний. Он прошел к своему креслу во главе стола, злобным взглядом осмотрел своих заместителей и сел на место. «Ну?» — рыкнул он, осмотрев притихших замов. «Кто возьмет на себя смелость рассказать нам, что происходит на заводе?» Секунд пять в зале была полная тишина, но затем все же поднялся самый престарелый худощавый мужчина и произнес. «Если вы позволите», — неуверенно произнес он. «Пожалуйста, Госуван, пожалуйста», — раздраженно буркнул Ким Лубон. «Сегодня с утра на нашем заводе произошла забастовка. Люди пришли на территорию завода, но проходную проигнорировали. Просто собрались вместе и просто стояли». «И?» — надавил молодой директор. «Расскажите, что было потом, уважаемый Госуван?» Заместитель сглотнул, оттянул галстук, словно ему не хватало воздуха, и произнес... «Мы направили полицейских, дабы они засвидетельствовали, что люди просто бастуют и им никто не угрожает. После этого прибыли люди, которых мы наняли». «Позвольте поинтересоваться, где вы достали этих коллег?» — язвительно спросил Килубом. «До этого инцидента они коллегами не были». «А, по-моему, это коллеги, если не смогли разогнать толпу обычных рабочих». «Господин Келубом, у рабочих были кастеты». — осторожно произнес заместитель. — И драться они умеют. — Я правильно понял, что ваших людей, которым я заплатил деньги, отметили ли рабочие на моем заводе, которые не хотят работать, так? Старичок нехотя кивнул. — Хорошо. Откинулся он на спинку стула и оглядел собравшихся за большим столом. — Хорошо. Господин Келубом. поднялся с дальнего конца мужчина с синяком под глазом. — Я был там и руководил операцией. «Я могу с уверенностью сказать, что те, кто сдрался с нами, не были похожи на рабочих. Если мы попробуем составить фоторобот, то, уверен, мы не найдем никого похожего на работников». «А кто это был, по-вашему, а?» Сын Чеболи недовольно фыркнул, затем хмуро оглядел присутствующих и произнес. «Всех, кто не вышел на смену, уволить». «Господин, формально они находились на территории завода, поэтому чисто юридически они вышли на смену» произнес пожилой заместитель. «Тогда увольте тех, кто не работал», — рявкнул парень. «Мне без разницы, сколько их будет. Просто увольте тех, кто поддерживал забастовку». Сидевшие за столом заместители переглянулись. «Господин Келубо, это почти 80% персонала завода», — подал голос Гусуван. «Завод не сможет работать без людей». «А сейчас он что делает с людьми? Работает?» скочил со своего места и Килубом. «Что-то я продукцию не наблюдаю, и по телефону люди мне напоминают, что я товар не отгружаю». Парень несколько раз глубоко вдохнул и выдохнул, после чего уже более спокойно произнес. «Уволить всех, кто поддерживал забастовку, немедленно!» Госуван молча кивнул и хотел было уже сесть. «И вы?» — рыкнул Килубом. «Что я?» «Место освободите. Сегодня же». Старичок опустил взгляд в стол, кивнул и произнес. «Как скажете, господин». Парень еще раз недовольно осмотрел сочувствующие физиономии и произнес. «Последний раз предупреждаю, не будете работать, окажетесь на улице». Он уселся на свое место и буркнул. «Немедленно разошлите в агентство по найму все вакансии. Берите всех, но чтобы завод работал без строптивых идиотов. Всем все понятно». Черная машина остановилась возле небольшого помещения, примерно 6 на 5 метров, которое, по всей видимости, совсем недавно отстроили. Из автомобиля вышел водитель, который открыл дверь для дочки семьи Нам, и семьи Намы. В это же время с другой стороны вышел Чанан. «Ой, я могу ошибаться, но, кажется, раньше на этом месте стоял какой-то магазинчик с канцелярскими товарами или что-то такое», проговорила Юми, осмотревшись по сторонам. «Возможно». Если честно, я не знаю. Знаю только, что последние два месяца магазин простаивал. Точнее, место. Сам магазин, кажется, был закрыт. Хм, вот как. И что здесь теперь будет? Для чего мы сюда приехали? Проверить подготовку помещения. Пойдем. Коротко ответил Чан и кивнул девушке в сторону входа. Внутри было пусто, но чувствовался свежий ремонт. Все аккуратно, чисто и уже прибрано. Теплое освещение создавало приятную атмосферу даже без какой-либо мебели. «Тут будет стойка и несколько столиков», — начал говорить Чан, обходя помещение по периметру. «Небольшая, но очень уютная кофейня. Как все будет готово, обязательно посети ее». «Ага», — кивнула Юми. «Ты, кстати, мне кофе обещал». «О, точно. Вот сюда и сходим. Как время будет?» — еле слышно, добавил он в конце. Так, а что это вообще за место? Гису просто решил свою кофейню открыть. С чего бы? Ну, скажем так, у него были на то причины. Но он... Ну да. Он владелец, получается. Хотя большинством организационных моментов я занимался. Работать будет другая его знакомая. Вот как. Интересно. Но ты же теперь, наверное, и сам можешь свою собственную кофейню открыть. Если захочешь. «Хм». Чан на несколько секунд задумался, а потом улыбнулся и ответил. «Ну да, вообще-то могу. Причем с легкостью. Вот видишь, как хорошо. А я вот даже не представляю, что нужно, чтобы вот так взять и открыть свое собственное дело. Наверное, это ужасно сложно. В плане полно нюансов. Там подумай, то сделай. А еще, наверное, когда только начинаешь и приступаешь к работе, Как раз в этот момент и появляются миллион мелочей, о которых ты раньше не задумывался». Внимательно осматривая потолок и освещение, которое было организовано по разным уровням всего помещения, размеренно говорила Юми. «Вообще да. Но знаешь что? Главное — начать. Все действительно не так уж просто, но все решаемо». А, а, Особенно если у тебя под рукой такой человек, как Хигай», усмехнулась Юми. «Ну, не без этого». Он действительно находит выход из любой ситуации. Но конкретно с кофейней у нас и не было серьезных сложностей. Труднее всего было выбить это место под аренду, а перед этим необходимо было найти это место. Вот тогда-то я как раз и забегался больше всего. А деньги? Дорого все это обошлось? Не сказал, но пока рано говорить об этом. Мы не знаем, окупится ли кофейня или нет, но у Гиса в этом плане немного другая ситуация. — Поняла. Ты об этом не хочешь распространяться, да? — Ага, — неловко улыбнулся Чен. — Думаю, не стоит. — Ну, круто. Я рада за тебя. Честно. — Серьезно проговорила девушка. — Рада, что у тебя все хорошо. — Спасибо. — А теперь что? Поедем обратно домой? Если ты освободился, может быть, по парку прогуляемся? «Домой?» «Парк?» Вздернув брови, произнес Чан и усмехнулся. «Нам нужно заехать еще минимум в три места. И не факт, что там получится так же быстро. Здесь-то мне просто нужно было убедиться, что все готово к размещению мебели и аппаратура». «Эм, серьезно? Это все сегодня нужно сделать?» «Ну, конечно. А то Гис у меня прибьет, если я где-нибудь подведу его. Рабочие и так задержались». «Я еще вчера должен был подписать акт выполненных работ, но, увы. А скоро еще надо будет принимать запасы кофе и молока. А у нас холодильника нет. В общем, беда». «Ну, э, я даже не знаю, что сказать. Проблема на проблеме». «На самом деле нет», — спокойно произнес Чан. «Вот в хигай вот где настоящие проблемы. Но туда мы отправимся позже». Я написал сотрудникам, чтобы дождались меня сегодня после работы. Надо будет совещание провести». «Эм, ну хорошо. Тогда сейчас куда?» «Так, секунду. Дай подумаю, как лучше всего будет построить маршрут». Чан принялся листать документы в своей папке и чесать репу. «Ага. Вот тут у меня скидывал адрес помещения для съемок шоу». «Шоу? Передача в смысле? Вы еще и шоу собрались свое снимать?» «Ну да, типа того», — подняв взгляд на девушку и заметив ее изумленное лицо, медленно произнес Чан. «Но это, наверное, тоже не та тема, про которую стоит распространяться до релиза. Я... я как бы не уверен, если честно». «Понятно», — протянула Юми. «Я буду держать все в тайне. А... а можно узнать кое-что?» «Что?», Что? — парень снова перевел свой взгляд на Юми. «И часто у тебя такая загруженность?» слегка шокированно произнесла девушка. «Да постоянно!» — выкрикнул Чан, словно она задела его больную тему и наступила ему на мозоль. «Гису, гад такой, вообще будто бы работать не хочет!» «Все! Абсолютно все скинул на меня!» Я зашел в простенькое заведение, которое не дотягивало до уровня ресторана, но при этом и кофейней его не назвать. Что-то между, где можно было неплохо и недорого поесть. Но выбор ассортимента был очень ограничен. Зато от таких заведений веяло чем-то теплым и душевным. Заранее позвонив по номеру телефона, который мне дал «Дикий топор», я договорился на встречу с режиссером. А он, в свою очередь, пообещал мне взять с собой друга, который являлся сценаристом. Естественно, все это получилось не случайно. Я заранее начал искать информацию об этом режиссере и его предполагаемом друге, и был очень сильно удивлен. Как оказалось, они оба, Представители старой школы и когда-то были достаточно известны и популярны. Только вот время шло, а они стояли на месте, не смогли приспособиться. А потом про них и вовсе все забыли. Без нужных связей старые люди просто не смогли сориентироваться в этом мире и начали заниматься тем, чем могли для того, чтобы хоть как-то существовать. Зайдя в ресторанчик, я сразу же заприметил столик, за которым уже сидело двое пожилых людей. Они о чем-то размеренно общались и пили чай. «Здравствуйте, меня зовут Гисухигай. Мне вас порекомендовал Борамсон». Я выждал немного и, дождавшись утвердительного кивка от одного из старичков, продолжил. «Я так понимаю, вы — Исухо». «Да, вы правы, молодой человек». «А это мой друг Джордж, как вы и просили при телефонном разговоре». «Приятно познакомиться». Я улыбнулся и сел за столик. «Итак, молодой человек, о чем именно вы хотели поговорить? Я так понимаю, у вас было предложение по поводу работы. Можно и так сказать. Но я пока что только начал рассматривать варианты», — честно признался я. «Понимаю. Откровенно говоря, мы и сами не горим желанием работать над неизвестным проектом. Как вы понимаете, времени у нас осталось немного» и не хотелось бы потратить его впустую. Хм. Я почувствовал от этого человека ауру некого разочарования. Словно бы он всегда мечтал что-то сделать в своей жизни или чего-то добиться, но теперь начал понимать, что этой мечте уже не суждено сбыться. Я не совсем понимаю, что это значит. Решил я ответить таким образом, чтобы выудить чуть больше нужной информации перед тем, как приступить непосредственно к предложению работы. Хотя еще перед тем, как прийти сюда, я уже заранее знал, что об этих человека мне подходят. Они профессионалы своего дела, но судьба так сложилась, что им не дано было раскрыться. До меня. «Дело в том, что деньги нас не особо интересуют», — начал говорить Исухо. «А вот проект, благодаря которому мы смогли бы заставить людей вспомнить наши имена, — да. Только вот боюсь, что время уходит». «Я не уверен, что вы способны сделать что-то настолько стоящее», не скрывая печали в голосе, проговорил старичок. «Пожалуй, мы вовсе зря потратили время», — прокривтел он. По всей видимости, увидев мой юный возраст, опытный режиссер разочаровался во всей этой ситуации. Возможно, для него это была чуть ли не последняя попытка сотворить что-то стоящее в своей жизни. Но, встретившись со мной вживую, он окончательно паник». Он допил кружку чая и начал оглядываться по сторонам, чтобы подозвать официанта и расплатиться. Насколько я понял, Исухо собирался уходить. «Не торопитесь», — серьезно произнес я. «Вы ошибаетесь, полагая, что я не смогу ничего стоящего вам предложить». «Это почему же?» Впервые заговорил сценарист со странным именем для Кореи. Хотя, возможно, он был не отсюда родом, или же это его вовсе кличка такая «Джордж». Можете обосновать свои слова. Может быть, у вас уже есть успешные проекты? Проектов нет, но все максимально просто. Я не облажаюсь, потому что и не собираюсь в это лезть. В смысле?» — хмыкнув, проговорил режиссер. «Именно для этого я ищу профессионалов своего дела. Работать будете вы. Я лишь буду контролировать и, возможно, иногда направлять в нужное русло. Мне нужен сюжет для сериала, такой, которого еще не было в Корее». Я полагаю, у вас есть как раз кое-что нереализованное. М -м -м". Сценарист с подозрением на меня посмотрел, а после того, как прочистил горло, произнес: Да, у меня действительно кое-что было. То, что в свое время не решила снимать ни одна студия, но откуда вам это известно, молодой человек? Я просто чувствую, улыбнувшись, ответил я, я уверен, что вы сможете меня удивить, и не только меня. Но есть несколько условий, как я и сказал до этого. Я буду руководить процессом. И, возможно, в некоторые вещи мне придется вмешаться. Но вы можете быть уверены, если я что-либо делаю, то делаю это на совесть. Я хочу создать сенсацию с вашей помощью. «Серьезная заявка», — произнес режиссер. «Но я даже не знаю и не узнаете, пока не попробуете. Вы же тоже хотите создать нечто стоящее. Это ваш шанс». Я даже готов пойти на еще одну уступку. Правда, тогда ваш гонорар значительно урежется. Но для вас же и не деньги главное. Да и с оплатой я вас не обижу». «Слушаем». Они оба чуть придвинулись, а их глаза будто бы слегка загорелись. «Перед каждой серией ваши имена, как создатели этого сериала, будут показываться в первую очередь. Таким образом, зрители точно узнают, кто вы такие. И не забудут ваши имена». Думаю, подобного предложения вам больше нигде не найти. Это... это звучит очень странно. И в то же время заманчиво. Да, так и есть. Осталось только вам убедить меня, что я не ошибся в выборе. В выборе тех, кто перевернет эту индустрию.